Глава третья, фрагмент восьмой. Так как вариант номер один «всё спокойно» имеет место быть, то было решено брать наёмника Тревора и его парней с рассветом. Утро, когда небо начинает понемногу светлеть, самое лучшее время. Часовые, сменившиеся ночью два раза к утру, всё равно клюют носом. Всё потому что расслабляются. Глазки лучше видят, и они думают, мрак ночью уходит, а вместо него приходит безопасность и спокойствие. Немного подежурить остается, и можно спать. Если ты хороший дозорный, то понимаешь, утром надо быть начеку даже больше, чем ночью. Дозорные из ребят Тревора не слишком хорошие. Слоняются по поселку, иногда переговариваясь с нашими дозорными, что из свободных и только и ждут, когда их сменят. Хотели начать, но планы изменились. Двое федералов, что сменили Саню и Булата, доложили о приближении неизвестных людей. До них, несколькими минутами ранее, о гостях поведали берсерки. Эти людей чувствуют, даже если не видят. Много чего чувствуют они. Обезьяну Чуфака, получается, не чувствуют. Странно. Появление неизвестных сразу обрушило планы на захват. Наперекосяк дело пошло, если кратко. А ведь Шлейфман убеждал нас, что кроме Тревора никого в ближайшие сутки на дороге не предвидится. Ошибся, получается. Путем быстрых переговоров было принято решение ждать. Пятнадцать минут погоды не сделают. Повезет, и неизвестные путники просто проедут мимо, не заезжая в поселок. И если решат заехать, придется отпустить Тревора в Асфояси. Перспектива, конечно, не очень хорошая. Хотя кто его знает, как все обернется. Подъезжают. доложил федерал Попов, который совсем недавно пытался излить не душу. «Численность не слабая, но понять, кто они, не получится. В голове колонны идет обшитый железом шишига. Дальше два уродца автобуса и непонятный грузовик. Завершают колонну старые джипы-уродцы. Вроде японские. Не разберешь, потому что кулибины постарались. Пулеметы имеются, но не на всей технике. На этом все. Встречайте их. Нам приказания будут какие?» «Сидеть и смотреть по сторонам. Вот ваши приказания», — буркнул Борис Стрелков. Наступила тишина. Минут пять-семь и приедут. Что из этого выйдет, можно только гадать. «Почему ты чувствуешь людей, но не чувствуешь обезьяну?» — поинтересовался я у Берсерка. Харрор медленно повернул голову и внимательно посмотрел на меня. «Наверное, я также посмотрел бы на Андрюху, если бы тот сморозил какую-то глупость». «Почему ты так решил, человек?» — спросил Берсерк. «Как решил?» — не понял вопроса я. «Ничего вроде не решал, просто спросил». «Нет, ты решил», — грозно сказал Харрор. «Мои уши меня не обманывают. В заданном тобой человек-вопросе было отчетливо слышно утверждение. но если кратко звучит так. Я не почувствовал чуфака. Отказываешься от своих слов, человек?» Андрюха, глядящий на берсерка, как на дурака, спросил. «Блин, Харрорчик, ты чего завелся ты Никита просто вопрос задал. Ты должен просто ответить на него». «Я должен?» Харрор скачил и грозно навис над нами. В лапе молнии возник меч. Дыхание, мощное, раздувающее огромную бронированную грудину, стало отчетливо слышно. Рычание речь «Я никому ничего не должен!» И «Я почувствовал чуфака! Если бы я его не почувствовал, кто-то из вас был бы уже мертв!» Движение, и меч со свистом рассек воздух над нашими головами. Нам хватило ума не хвататься за оружие. С берсерком происходит что-то неладное. Надо разобраться. Первое, что я сделал, попросил. «Харрор, пожалуйста, убери меч. Мы тебе не враги. Это был просто вопрос». и на него можно просто ответить. Никаких утверждений, что ты не почувствовал чуфака. Никаких должен. Не хочешь — не отвечай, но только успокойся». «Гнев!» — рыкнул берсерк и мощным взмахом рубанул мечом по стволу дерева. Лезвие глубоко вошло в сырую древесину и завязло в ней. Каким бы мощным ни был берсерк, каким бы острым и прочным ни являлся меч, полуметровой толщины ствол одним махом не срубишь». Достается бедному хвойному дереву, то лапы по нему стучит Мишка, то мечом срубить намеревается. Радует, что не по нам рубанул. На то, чтобы вытащить меч, харару понадобилось секунд десять. Клинок не хотел поддаваться. Приложив дикое усилие, берсерк все-таки расшатал его и извлек на свободу. Посмотрев на плоскую часть, запачканную смолой, неодобрительно сказал. «Надо чистить. Я пошел». «Скоро вернусь». И ушел, оставив нас одних. Минуты две мы молчали, а затем Андрюха тихо сказал. «Берсерки, они ведь психи. Шизоиды самые настоящие. Им без боя, как наркоману без дозы. Угрх, кстати, предупреждал, что крыша может поехать у берсерков, когда этого не ждешь. И говорил, что нужно осторожничать. Ты этого не слышал, Никита. Блуждал во снах. Тогда это было». «Да, протянул я. Дела. Может, нам берсерков на отряд Тревора отправить? Пусть разберутся. Пар выпустят». «Не знаю, Друган. Командовать что и как делать берсерком мы не можем. Сам же знаешь, они вроде с нами, а вроде и нет. Хотят, вмешиваются, не хотят, в стороне сидят». «Ага», — я кивнул. «Подождем, в общем, пока Харрор вернется. Глядишь, не снизойдет до объяснений бронированной». Спустя пять минут, когда стало ясно, что нежданная колонна проезжать мимо посёлка не намерена, Харрор не вернулся. Из глубины леса разок слышался чей-то басовитый, но явно недовольный рёв, но длился он всего секунду и оборвался так резко, что стало ясно, кто-то убил ревущее животное. Наверное, берсерк. Может, выпустить пар решил, а может, просто злобную тварь встретил. Хотя равных Харрору в лесу встретить проблематично. Тот же горелоид, самая крупная обезьяна этого мира, и к тому же плотоядная, хоть и на порядок крупнее, но против берсерка просто никто. Все помнят, как подкрался горелоид к федералу и хотел сцапать его, но получил плоской частью меча по здоровой башке и понял, людей лучше не трогать. Сперва полежал в отключке, а потом уже понял. В этих лесах, кстати, горелоидов нет. Есть другие, тоже опасные для человека создания, но людям они стараются не показываться. Знают, что для них это плохо кончится. О берсерке пришлось забыть потому что появились проблемы посерьезненее я и андрюха поселка не видим поэтому смотрим ушами слушаем переговоры липка встречает гостей доложила раиса липка липовый еврей он же зула из свободных наш снайпер экстра класс раечка ютится на обустроенной на дереве позиции и видит поселчик как на ладони всего позиции подготовлено три Только при таком условии она согласилась работать. И то понятно. Снайпер, ограниченный в позициях, заведомо мёртвый снайпер. Обнаружат, стрельнут, смерть. Но есть большой плюс. Раиса в данный момент просто наблюдатель, и никто кроме неё не способен столь чётко рассказать картину происходящего. Высота решает. «Наёмники дозорные суетятся», — продолжал рассказывать Рая. «В бараках и домах зажёгся свет». Наши дозорные псевдоохрана тоже суетятся, но не так, как наемники. Кто-то рванул основной генератор запускать. Не увидело кто. Приехавшие выгружаются. Разномастная толпа. На бандитов походит, но все оружные. Главарь здоровенный негритос в красной кепке. Толкует с липкой. «Ты вот реально цвет кепки разглядела?» – спросил Стрелков. «Ну да», – ответила Раиса как-то растерянно. «А что?» «Да ничего». — еще более растерянно, — ответил Боря. — Просто темно еще. Я какого цвета у меня трусы не разгляжу сейчас. — Красные стринги на тебе, Боря, — сказал Андрюха, намеренно изменив голос. — Ты, когда утром в лес по нужде ходил, спалился малость. Рация взорвалась от крика. — Что за сука это сказала? Я показал Андрюхе большой палец и сказал. — Думаю, что стрелков сейчас покраснее стрингов, на нем надетых будет. «Про стринги потом поговорите», — сказала Раиса. «Происходит что-то непонятное». Липк, похоже, отказал негру в жилье, и тому это не понравилось. Схватил нашего еврея за шкирку и трясет, словно тряпку, притом орет и брызгает слюной. Здоровяк этот негр. Все бы ничего, но приехавшие продолжают выгружаться, я насчитал уже семь десятков. Бандиты, уже точно могу сказать, но весьма организованные. «Что охрана из наших, свободных?» — спросил Максим. «Свободные, что имитируют охрану, подошли, но не вмешиваются», — ответила Раиса. «А вот наемники Тревора явно хотят вмешаться. Рассредоточиваются по поселку и готовятся принять бой. Либо просто подстраховываются. Сомневаюсь, что Тревор станет кусаться с бандитами из-за ничего. Делить им нечего. На поселка его владельца наемникам наплевать, а топливо они еще вчера заправили». «Все еще трясет липку спросил Максим. «Нет, уже вернул на ноги». липка вроде как передумал отказывать. Торгуется, но слишком часто показывает настоящих рядом дозорных наемников. Тем это не нравится, но они пока помалкивают. Секунд десять молчания и вопрос от нетерпеливого Бори. «Зорко, ну что там? Не томи, говори все, что видишь!» «Считала численность бандитов», — ответила Раиса. «Вроде все выгрузились. Не меньше сотни, получается. Девяносто-сто, если навскидку. Даже на расстоянии чувствуется напряжение». Тревора вижу. Стоит у одного из бараков и что-то говорит двум своим бойцам. Боится, наверное. Если бандиты надумают перебить отряд Тревора, то вряд ли у них это получится. Каждый наемник минимум двоих бандитов стоит, а того и троих. Но перестрелка это убитая, а терять бойцов Тревор точно не хочет. Думает, как избежать драки, наверное. Силуэт Харрора появился между деревьев. Сейчас светлее ему не подобраться к нам неожиданно. По крайней мере, мы так думаем». — Ошибаемся, но не знаем об этом. Берсерк может из дерева атаковать, если нужда возникнет. Сев на бревно, Харрор спокойно рассказал. — Ваши разведчики еще не увидели их, но я чувствую. Бандитов больше. Вдвое больше. Вторая часть скоро приедет. Два отряда. Берсерк сказал о втором отряде бандитов, тут же доложил в эфир я. — Разведчики, что видите? — ответил федерал Попов. «Пока ничего. Ждем. Увидим, сообщим». «Всем полная готовность», — скомандовал Максим. «Похоже, что будет бой. Возможно, нам придется добивать победителей». «Отбой!» — тут же сказал Раиса. «Тревор пошел договариваться с бандитами. Что-то подсказывает мне, что это далеко не простые бандиты. Скорее всего, какие-нибудь северные наемники. Бандиты такими большими сворами не умеют существовать. Добычи на каждого не сыщешь».